Вот с этого-то решения, безрассудного, принятого как акт отчаяния, уже и без того пестрой истории легиона, открылась новая глава. Сами того не зная, офицеры, заседавшие в трибунале, просто-напросто заложили свои головы, не говоря про сердце и душу, группе людей, известной в то время как команда Омега. и которые впоследствии средства массовой информации предпочитали называть шутовская рота. Кто-то заметил, что чиновники имеют склонность так растягивать любую работу, что она заполняет, а нередко и переполняет всё отпущенное на неё время. Если до сих пор я не давал никаких комментариев по этому поводу, то только потому, что был чрезвычайно занят приготовлениями моего шефа к предстоящей отправке его к месту нового назначения. В случае моего шефа это означало бесконечную череду покупок, осуществляемых им как лично, так и с помощью своего компьютера. Как вы могли заметить по этим моим записям, в отличие от многих людей, равного с ним финансового положения, он не скупился на траты. И если оказывался перед выбором, какой из двух предметов приобрести, он, как правило, решал дилемму самым простым образом покупал оба. Я относился к этой его привычке отрицательно, лишь по той простой причине, что был фактически тем самым лицом, которому приходилось следить за сохранностью и перевозкой всех приобретений. Разумеется, его покупки, касающиеся личных вещей и гардероба, означали, что откладывались на какое-то время остальные текущие дела. Например, такие, как анализ ситуации, в которой мы оказались, и как это часто бывает, я чувствовал, что куда лучше отправиться в неизвестность, без всякого анализа, чем позволить своему шефу начать новые предприятия без соответствующих приготовлений к новому предприятию. Дневник, запись номер 004. Компьютерная система, известная как «Мини-Мозг», была разработана с целью получить предельный по своим возможностям карманный компьютер. Её интеллектуальные возможности определяются в первую очередь тем, что она обеспечивает пользователю доступ едва ли не к любой базе данных или библиотеке программ в секции зелёных миров, не позволяет устанавливать связь с большинством деловых контор, которые используют какую-либо форму компьютеризированных коммуникаций. При этом нет необходимости подключаться к специальному каналу или к телефонной линии. Более того, всё это устройство, имеющее откидной экран, по размеру не превышает обычную брошюру. Одним словом, это можно было бы назвать полным триумфом микроэлектроники. Если бы не одно маленькое обстоятельство, цена Каждая использованная в этом устройстве микросхемы примерно соответствует стоимости небольшой корпорации и выходит за пределы финансовых возможностей частных людей и почти всех чиновников крупных многоотраслевых конгломератов. Но даже и те, кто мог позволить себе иметь одну из таких систем, обычно старались пользоваться более дешевыми системами, средств к имею доступа к данным, особенно в тех случаях, когда служебное положение позволяло перекладывать такие примитивные операции, как поиск данных и связь на низшие шалоны служащих. По сути, было сделано немногим меньше южных систем мини-мозг, нашедших реальное применение внутри галактики. Две из них приобрёл Уиллорд Шут одну для себя, другую для своего дворецкого, рассудив при этом, что расходы будут иметь смысл, поскольку позволят избежать неудобств, связанных обычно с ожиданием связи при пользовании платным терминалом. Устроившись в одном из многочисленных баров космопорта, он взялся за свой портативный компьютер, чтобы с пользой провести несколько оставшихся часов и неутомимо отстукивал один за другим запросы и сообщения, пользуясь при работе, как всегда, только двумя пальцами. Наконец он закончил общение с компьютером и убрал его в карман. — Да, пожалуй, это все, что я могу сейчас придумать, Бик, — сказал он, подтягиваясь. — Остальное может и подождать, — До тех пор, пока мы на ганнес не взглянем на свой новый дом. Очень благоразумно с вашей стороны, что вы сдерживаете свой энтузиазм, сер, сухо ответил дворецкий. Это может позволить нам вовремя попасть на наш корабль. А вы там не стоите беспокоиться. Шут взялся было за оставшийся бумажный стаканчик с кофе, но с гримасой на лице отставил его, когда обнаружил, что всё тепло из него давно уже улетучилось. Да, некоторые вещи так и остались за пределами достижений технологии. Не похоже, чтобы мы летели коммерческим рейсом. Этот корабль совершает рейс специально для того, Чтобы доставить нас на планету Хаскина, заявляю, что он может отправиться даже если мы опоздаем на несколько минут. Мне бы очень хотелось разделять вашу уверенность, сэр. Более вероятно, что пилот просто отменит рейс и удовлетворится половинной платой компенсации за упущенную выгоду. Шут кинул головой и посмотрел на своего компаньона. Сегодня вы приединённо не в настроении, Бикер. Вы стали как-то более угрювым со времени того трибунала. Может быть, есть что-то такое, что вас сильно беспокоит? Дворецкий пожал плечами. Давайте лучше скажем, сэр, что я не очень-то верю в великодушие легиона. в какой, например? Да взять хотя бы вот этот чартерный рейс. Если вспомнить, что основа сущности легиона неимоверная скупость, то дополнительные расходы на фрахтовку частного корабля вместо использования обычного коммерческого рейса, кажется мне весьма необычными. Но это же очень просто. — рассмеялся Шут. — Коммерческие рейсы на планету Хаскина бывают только раз в три месяца. — Вот именно! — Бикер мрачно кивнул. — Не кажется ли вам, что это новое назначение не предполагает вообще никакой активной деятельности? — Бикер, вы пытаетесь тем самым высказать подозрения, Что это моё повышение и последующее назначение не такая уж большая награда? Наступила пауза, вызванная очевидным замешательством Дворецкого, который явно не решался ответить. Обычно приятный в общении шут по характеру был более склонен к ледяной расчётливости, нежели к слепой ярости. Но Бикер не имел ни малейшего желания испытывать на себе ни то, ни другое. Однако между ними существовало молчаливое соглашение об абсолютной честности, так что он собрал всё своё мужество, как перед прыжком в ледяную воду, и заговорил. Лучше просто сказать, что я считаю случайность совпадением и того и другого. сомнительным, особенно если учесть тот факт, что в тот момент вы находились под трибуналом. Даже если не принимать во внимание всё остальное, то их настойчивые требования сменить имя, полученное вами в легионе, похоже, должно указывать на то, что вопрос этот значительно сложнее. тебе кажется на первый взгляд мне кажется, что вы этом вы совершенно не правы. холодно заметил шут, а затем, как всегда, неожиданно усмехнулся. эй, думаю, никаких сложностей в этом отношении нет. абсолютно ясно, что куда бы меня ни направили, радости мне это не доставить. Бейкер ощутил Как в душе прокатилась волна облегчения. Простите меня, сер. Я был решил, что вы не смогли правильно оценить ситуацию. Меня смутило, что вы казались слишком жизнерадостным для человека, который знает, что его, как говорится, поставили на место. Но почему бы мне не радоваться? с недоумением спросил шут. Подумайте вот о чём, Биг. Что бы ни ожидало нас на этой планете, это безусловно будет лучше, чем гнить пару лет за решёткой. Между прочим, я все года хотел командовать каким-нибудь отрядом. Вот потому-то я отправился за офицерским чином. Я не вполне уверен, что это назначение действительно предпочтительные тюрьмы осторожно продолжил высказывать свои сомнения дворецкий даже так восклицание сопровождалось взлётом бровей что в документах этой роты есть что-то такое что может мне не понравиться абсолютно уверен в этом сер бикер натянуто улыбнулся Я позволил себе вольность переписать файлы с этими документами в ваш компьютер, так что вы можете просмотреть их, не таская с собой целую папку с бумагами. Я ведь знаю, что вы всегда стараетесь путешествовать поналегке. При этом Гольс слегка кивнул в сторону носильщиков, стоявших около их багажа. Ох, да, это верно, нам не стоит опаздывать. Шут вскочил на ноги и сделал рукой знак поджидавшим носильщикам. Идите за мной, парни, время не ждёт. Пошли, Бикер, пора грузиться.